Она может быть использована для социалистического строительства, она обычно бывает равнодушна к миросозерцанию, в то время как христиане-коммунисты разбивают целостность коммунистического миросозерцания. Ленин это формулировал. В руководящей литературе, посвященной антирелигиозной пропаганде, не рекомендуется религиозное преследование. Специалист по безбожью Ярославский говорит, что невыгодно создавать мучеников, но фактически мучеников они создают. Священники поставлены в нечеловеческие условия существования, они лишенцы, решены элементарных человеческих прав, парии в советском государстве. служителей культа явно хотят поставить в такое положение, чтобы они не могли существовать невыносимо моральное и материальное положение священников, против которых не воздвигнуто никаких обвинений. Это положение бывает так тяжело, что иногда предпочитают быть посаженными в тюрьму. Но епископов и священников, кроме того, постоянно арестовывают, ссылают в соловки, расстреливают, коммунистов, посещающих церковь, исключают из партии, советских служащих за посещение церкви лишают службы, Посещать церкви можно лишь тайно, где-нибудь на противоположном конце города, на окраине. Открытое исповедание христианской веры в Советской России требует героизма, а часто и мученичества. Священник по своей профессии может говорить о Боге лишь в церкви. Вне же церкви ему запрещено говорить о Боге. свобода религиозной совести в Советской России, конечно, не существует. Советская Конституция отделяющая церковь от государства и провозглашающая свободу совести, не имеет никакого значения. Принуждение есть не только фактическая практика, но она входит в миросозерцание коммунизма, всего вероучения. Обыкновенно представители советской власти, когда им говорят об антирелигиозных гонениях, отвечают, что гонений нет, что преследует исключительно контрреволюционеров, каковых очень много среди епископов, священников и верующих мирян, что церковь притесняется, поскольку она есть очаг реакционных, реставраторских настроений. Но этому дипломатическому объяснению противоречит тот факт, что коммунисты во всех литературных выражениях их мировоззрения и их собственной веры требуют воинствующей борьбы против всякой религии. Они скажут, что это борьба идейная, действующая на сознание, Так представлял себе Маркс борьбу против религии. Это чисто теоретическое рассуждение. Самое главное то, что русские коммунисты представляют сейчас власть. В их руках находится государство. И это государство эпохи диктатуры. Эта диктатура есть диктатура миросозерцания. Диктатура не только политическая экономическая, но и интеллектуальная. Диктатура над духом, над совестью, над мыслью. Диктатура эта не стесняется в средствах и пользуется всеми средствами. Это идиократия, псевдоморфоза теократии одна из трансформаций платоновской утопии. Этим уже определяется неизбежность отрицания свободы совести и мысли, неизбежность религиозных гонений. Все теоретические, идейные, философские споры и все практические, политические, экономические споры в Советской России стоят под знаком ортодоксии и ереси. Все правые или левые уклоны философии или в политике рассматриваются как уклоны еретические. Происходит постоянное обличение еретиков и преследование обличенных в ереси. Но различение между ортодоксией и ересью есть различение религиозное, теологическое, а не философское и не политическое. Когда политика поставлена под знак ортодоксии, то государство рассматривается как церковь, и неизбежно преследование за верование и мнения. Так было в средневековой христианской теократии, так и в советской коммунистической теократии, так и в гитлеровском Третьем Царстве, так и во всяком государстве, претендующем на тоталитарность. Иоанн Грозный, самый замечательный теоретик самодержавия, Создал концепцию православного царства, при которой царь должен заботиться о спасении душ своих подданных. Функции церкви переходят и на государство. Коммунистическая власть тоже заботится о спасении душ своих подданных. Она хочет воспитать их в едино спасающей истине. Она знает истину, истину диалектического материализма.